вымытые хлебные корневища, сухие выволочки с и срезанной водою кустистый жабрей. В гремячем лагу вышла из берегов речка. Откуда-то сверховьев ее плыли источенные солнцем голубые крыги льда. На поворотах они выбивались из русла, кружились и терлись, как огромные рыбы на нересте. Иногда струя выметывала их на крутобережье.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 в кузнице и шалова до потемок дышала широкая горловина кузнечного меха из под молота сеялись золотые зерна огня певучая звенела наковальня. шалый приналек и к 15 марта отремонтировал все доставленные в починку бороны буккера запашники садилки и плуги а шестнадцатого вечером в школе давыдов при большом стечении колхозников премировал его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 Приведено в боевую готовность 12 разнорядных сеялок, 14 букиров и прочее. Факт. Получи, дорогой наш товарищ, наш братский подарок тебе в награждение, и чтобы ты прах тебя дери, и в будущем также ударно работал, чтобы весь инвентарь в нашем колхозе был на большой палец. Факт. И вы, остальные граждане, должны Так ударно работать в поле. Только тогда мы оправдаем название своего колхоза. Иначе нам предстоит предание позору и стыду на глазах всего Советского Союза. Факт. С этими словами Давыдов завернул в трехметровый кусок красного сатина премию. Подал ее шалому. Выражать одобрение хлопаньем в ладоши гремячинцы еще не научились. Но когда шалый дрожащими руками взял красный сверток, шум поднялся в школе. «Следует ему! Дюжа работал! Из негодности обратно привел в годность! Инструмент получил и бабе сатину на платье! И полит! Мога с тебя, черный бугай! Качать его! Брось, шалавый! Он и так возле ковалды накачался!»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 «Вам, товарищ Давыдов, и колхозу спасибочка!» Разметнов, видя, что взволнованная речь Шалова приходит к концу, напрасно делал вспотевшему кузнецу отчаянные знаки. Тот не хотел их замечать и, поклонившись, пошел со сцены, неся сверток на вытянутых руках, как спящее дитя. Нагульнов торопливо сдернул с головы папаху, махнул рукой. Оркестр, составленный из двух балалаек и скрипки, начал интернационал. Бригадиры Дубцов, Любишкин, Дёмка Ушаков каждый день верхами выезжали в степь смотреть, не готова ли к пахоте и севу земля. Весна шла степями в сухом дыхании ветров. Погожие стояли дни, и первая бригада уже готовилась к пахоте серо-песчаных земель бывших на ее участке. Бригада агитколонны была отозвана в хутор войсковой, но Ванюшку Найденова по просьбе Нагульного Кондратько оставил на время сева в Гремячем. На другой день после того, как примировали Шалова, Нагульнов развелся служкой. Она поселилась у своей двоюродной тетки, жившей на отшибе, дня два не показывалась, а потом как-то встретилась с Давыдовым,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 и насмешка. Тут уж пришла очередь смутиться Давыдову. Он побагровел до корней зачёсанных вверх волос. Молча пошевелил губами. — Вы посмотрите на меня, товарищ Давыдов! — продолжала Лужка с напускным смирением. — Я женщина красивая, на любовь дюже гожая Вы посмотрите, что глаза у меня хороши, что брови, что нога подо мной, ну и всё остальное. Она...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 «Ты, черт тебя знает! Ну, до свидания! Некогда мне с тобой!» И шутливо добавил. «Вот отсеемся? Тогда, пожалуйста, налетай на бывшего флотского. Да только у Макара разрешение возьми. Факт!» Лужка захохотала, сказала вслед: след. «Макар от меня все мировой революцией заслонялся, а вы севом!» «Нет уж, оставьте! Мне вы таковские не нужны! Мне горячая любовь нужна!»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 и черт с тобой. Спросить нельзя уже. Факт. Первой бригаде бы выезжать пора, а они проволочку выдумляют. Ты бы лукерью на путь наставил, она теперь хвост в зубы и пойдет рвать. Да что я, поп ей или кто? Отвяжись. Я про первую бригаду говорю, что завтра ей край надо. Первая завтра выйдет. А ты думаешь,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 Нагульнов сморщился и озлобленно озирнулся на Давыдова. «Глядишь, что ты ему про бабу не вякни, а то подведешь меня под монастырь!» «Он, этот Самохин, знаешь какой? Почему развелся, да при какой случайности? Ему нож вострый, когда коммунист разводится. Поп какой-то, а не РКИ. Терпеть его ненавижу, черта лобастого! Ох уже этот мне банник, убить бы гадает!» Самохин вошел в комнату, не упуская из рук брезентового портфеля, не здороваясь, полушутливо сказал: "Ну, Нагульнов, натворил делов. А я вот через тебя должен в такую расторопь ехать. А это что за товарищ? Кажется, Давыдов? Ну, здравствуйте. Пожал руки Нагульнову и Давыдову, присел к столу. Ты, товарищ Давыдов, оставь нас на полчасика. Мне вот с этим чудаком...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 Большелобый тощий Самохин и страшно засопел, роясь в портфеле, молча шелестя бумагами.